Глава 3. «Терра рвала и металла» Конечно, чего было ожидать от мира, где властвуют мужчины. Она надеялась, что среди них найдется хотя бы парочка думающих головой, а не членом. Шиш, ни одного. Она вспомнила, какими взглядами Встречали ее эти вонючие мужики на таможне В порту и в таверне А какой поднялся гвалт Когда усатая харя Представил ее не только как нанимателя Но и как старшего командира Кому наниматься Всем было без разницы Но поступить под команду бабы Толпа тупиц и фанфаронов Терра презрительно фыркнула Припомнив последний совет Сандры Вечером перед отлетом Они ужинали у нее в замке. Когда была унесена последняя перемена и подали десерт, Сандра повернулась к крушинке и попросила «Усачок, нам надо посекретничать, иди-ка ты в парк». Тот усмехнулся и, молча опрокинув кубок белого анжу, выбрался из-за стола. Женщины помолчали. Потом адмирал повернулась к Терри. «Вот что я хотела бы тебе сказать, девочка моя». Она помедлила, не зная, как поделикатней приступить к делу. Потом решила начать напрямую. «Я думаю, до отлета тебе надо взять династического супруга». «Что?» Королева посмотрела на нее круглыми от удивления глазами. «Послушай, Сандра, что за нелепые мысли приходят тебе в голову? Какое отношение имеет моя семейная жизнь к предстоящей войне?» Адмирал усмехнулась. «Береженого Бог бережет». «На случай, если ты вляпаешься в историю вроде моей. Ты хочешь сказать...» «О, нет». Сандра протестующе замахала руками, потом не выдержала и рассмеялась. «Я вовсе не думаю, что ты растаешь, как масло, при виде первых же усов. Скажу тебе прямо, большинство мужиков с той стороны туманности вызывают только отвращение. Да что там говорить? И мой усачок поначалу был мне, ох, как отвратителен» шумный, наглый, а этот запах изо рта. Сандра картинно сморщилась, потом усмехнулась. Но все это отошло на второй план, когда я почувствовала. Она сморщила лоб и пошевелила пальцами, пытаясь найти точное определение. Надежность, что ли? Понимаешь, я продырявила на дуэлях не один десяток отчаянных рубак. Прошла суровую школу во флоте, «Да что там?» — подняла мятеж против собственной сестры. И вдруг я почувствовала, как приятно, если рядом есть плечо, которое не согнется. Когда ты навалишь на него все свои страхи, боли и печали, она задумчиво покачала головой. Очень необычное ощущение, но затягивает. Мне показалось, что это стоит даже короны. Тера напряженно смотрела на нее. «И ты думаешь, что мне стоит подстраховаться?» «Вот именно, моя девочка». Королева задумчиво покачала головой. «Но если ты говоришь, что это так затягивает, тогда какой смысл? Если я вляпаюсь, то никакой династический брак не поможет. Ты же предпочла отказаться от короны, а не оставить своего усачка». Сандра пожала плечами. «Ну, у всех королев всегда были любовники». «Ведь твой усачок на это не согласился», — рассмеялась Тера. «Почему ты думаешь, что согласится тот, кто, возможно, появится у меня?» Сандра покачала головой. «Ты меня постоянно удивляешь, девочка». «Другая бы возмутилась, стала бы утверждать, что уж с ней-то такого никогда не произойдет, а ты...» Тера улыбнулась. «Я привыкла внимательно относиться к твоим советам». Она помолчала. «Я подумаю, но пока давай оставим этот разговор». Теперь, спустя два месяца, она недоумевала, как можно испытать что-то кроме презрения ко всем этим расфуфыренным буянам. Дону Крушинки она устроила разнос, заявив, что не собирается платить этой банде дегенератов и пижонов, не умеющих отличить нос от дюз. Усатая Харя молча выслушал ее, потом усмехнулся. «Я вовсе не собираюсь подсовывать вам кота в мешке. Испытайте их, Ваше Величество!» Терра возмущенно фыркнула и произнесла угрожающим тоном. «Уж в этом можешь быть уверен». Испытания были назначены на среду. Терра собиралась устроить показательные абордажи. Сначала предполагалось, что ее корабль атакует сходный по классу из эскадры благородных донов. А тем следовало попробовать взять на абордаж меньший по классу корабль из ее эскадры. Но Доны оскорбились, и она уравняла шансы. Было решено, что атакующие корабли в обоих случаях будут сильнее. Начинать атаку предстояло ее кораблю. Настроение в эскадре было приподнятое. Никто не сомневался в победе. В 5.40 по бортовому времени Тера поднялась во флагманскую рубку своего линкора. Флагман капитан Эстель и усатая Харя уже ждали ее там. Она подошла к большому Галакубу, на который должна была передаваться вся информация, окинула взглядом возбужденные лица своих офицеров и хитро-невозмутимую физиономию Дона Крушинки и кивнула. «Начали!» Капитан Эстель поднесла к губам микрофон. «Мы начинаем! Покажите этим вонючим мужикам, на что способен флот королевства!» и, пренебрежительно улыбнувшись, она передала микрофон усатой хари Тот усмехнулся и, поднеся микрофон к губам, произнес эдким ленивым тоном. «Упрямому бычку и крутому сморчку привет! Напомните экипажам, чтобы не забывали две важные вещи!» Он подмигнул флагман капитану. «Во-первых, вам противостоят леди, так что абордажные команды пусть особо не буйствуют. А во-вторых...» «Уж поверьте мне, эти леди таковы, что если вы чуть расслабитесь, то найма нам не видать». Флагман-капитан пренебрежительно фыркнула и пробормотала так, чтобы усатая харя мог услышать. «Только мужчина может там, где речь идет о чести, впутать с деньги». Усатая харя громко расхохотался. «Эта баба с первого дня не упускала случая продемонстрировать свое презрение к мужскому полу». Но это уже были ее проблемы. Ив внимательно наблюдал, как стройный эсминец с массой покоя минимум в полтора раза больше, чем у бласка Нинес, медленно подходил к корвету. Дон Киор, как обычно, стоял у командного кресла. Над шлемом его боевого скафандра трепыхался на гибкой проволочке дурацкий ярко-оранжевый шарик, лишение которого означало, что его обладатель выведен из строя. «Если бы они так брали на абордаж врага, у них на борту уже было бы полно троллей», — буркнул он. Упрямый бычок усмехнулся. «Вы там поосторожней, еще не хватало подранить представителя нанимателей. Клянусь святым Дустаном, похоже, они сами кого хочешь подранят», — хмыкнул пивной бочонок. Он поерзал плечами, проверяя, насколько плотно прилегает скафандр. Надел шлем, оставив открытым забрало. Раздраженно хлопнул перчаткой по затрепыхавшемуся шарику и пробурчал. «Ладно, пойду к своим». Когда попал бибица пробежала легкая дрожь от контакта с абордажными ботами, и голос капитана пролаял по громкой связи места абордажной атаки, и повернулся к студентику. «Сколько?» Парень возбужденно развернулся к нему. «Две. Вернее, было три, но с одним я не успел». Счастливчик кивнул. «Неплохо» но было пять. Он повернул к нему выносной пульт с экраном и вывел на экран консоли свои данные. «Я один тоже не проработал, но с этого пульта было сложновато. Из-за неудобного расположения миниатюрных клавиш не хватило скорости реакции». Студент зачарованно смотрел то на столбцы цифр, то на свой экран. По его варианту, он сумел дважды пробить защиту приближающегося эсминца, и уровень повреждений составлял 7%. А «Счастливчик» проделал это четыре раза, и его уровень зашкалил за двадцать. Парень облизал пухлые губы и вздохнул. «Мне никогда такого не достичь». «Кто знает». Пожал плечами «Счастливчик» и пустил запись своих действий на медленный прогон. «Смотри и учись». Он повернулся к экранам, показывающим схватку в коридорах. Плотная толпа королевских космодесантников ломилась вперед. После первого же стыка коридоров за спинами десантников выросли трое донов и принялись рубить шарики. Они успели срубить семь штук, прежде чем женщины опомнились, и задняя шеренга повернулась к ним лицом. Второй стык принес еще один сюрприз. Командир космодесантников, уже убедившийся в превосходстве фехтовальной техники донов, заранее развернула семерых бойцов, но стоило им завязать бой с тремя донами, которые так же, как и в первый раз возникли за спиной нападавших, как те немного оттянулись назад. А в разрыве между двумя группами фехтовальщиков появилось еще пятеро донов. Семерых срубили моментально, после чего положение остальных стало безнадежным. Упрямый бычок презрительно фыркнул и покачал головой. Тупые прямо, как тролли. Если бы мы захотели, то смогли бы изрубить их в капусту. Через сорок минут все было кончено. Упрямого бычка так и подмывало атаковать эсминец. Но он боялся излишним рвением испортить обедню. А потому вздохнув, дал команду отправить уничтоженные абордажные группы к своим ботам. И доложил Дону Крушинке. «Атака отбита. Потери 17 шариков. Потери противника». Дон Диас дипломатично пожал плечами. «Не знаю, прошу прощения, но учет не вели». Усатый Харри усмехнулся и отключился. Капитан Диас покачал головой. «В общем, что с них взять? Регулярная армия». Дон Крушинка повернулся к флагман-капитану, которая с ошеломленным видом выслушала доклад капитана-эсминца. «Ну что, приступим ко второй части испытаний». Та растерянно кивнула. Раздался спокойный голос королевы. «Не надо зря дырявить обшивку моего корвета. Мне уже ясно, чем все кончится». Она помолчала и ядовито добавила. Впрочем, если флагман-капитан готов рискнуть репутацией, та подавленно молчала. Усатая харя пожалел ее. «Не стоит так расстраиваться, моя госпожа». Это корвет упрямого бычка. Там сильный абордажный отряд. Почти все ветераны. Воюет уже полвека, а кто и больше. Я думаю, даже зеленые береты президента Содружества Американской Конституции или гурки-британцев не смогли бы с ними справиться. Значит, это лучшие из лучших. Их никто не сможет переплюнуть. Дон Крушинка пожал плечами. Но разве у шкуйники? а, впрочем, на все воля Божья». Королева прошлась по рубке. «А почему у вас нет крупных кораблей?» Усатая Харя усмехнулся. «Дороговато. Немногие могут себе позволить содержать большие корабли. С тех пор, как наступило перемирие, контрактов мало, и они дешевы. Так что здесь, пожалуй, все, что осталось от благородных донов». Но многие из этих суденышек могут удивить противника раза в два-три больше себя, в том числе и в огневом контакте». Королева резко повернулась. «И это тоже можно проверить?» Дон Крушинка почтительно склонил голову. «Тогда давайте проверим». Хищно улыбнулась королева. Выбирайте корабль». Королева на мгновение задумалась. «У нас уже установлен канал с этим упрямым бычком». «Вот пусть и поработают». Усатая Харя поднес микрофон Карту, рту, но тут вмешалась королева. «Не стоит их предупреждать, просто установите связь, посмотрим, как они будут реагировать. С чего предлагаете начать?» «Пусть начнут с пары эсминцев». Флагман-капитан злорадно усмехнулась и поднесла микрофон Карту. Королева повернулась к экрану, а Дон Крушинка украдкой вытер лоб горячо молясь про себя, чтобы у упрямого бычка оказался достойный канонир. Ив поерзал, поудобнее устраиваясь за консолью, и объяснил студенту. «Пока мы в дежурном режиме, поле отражения отключено, а силовое, чтобы не вырабатывать ресурс антенн-излучателей, находится в режиме четверти мощности. Теперь смотри, вот в такой последовательности идет подготовка к полной мощности поля». Он щелкнул парой тумблеров, и тут корвет тряхнуло. Освещение бицами мигнуло, из-за скачка образного вывода поля на полную мощность. Упрямый бычок заорал что-то по-русски, корвет прыгнул, выходя из точки фокуса. И счастливчик тут же шарахнул по идентифицированным сенсорами целям, в последний момент чуть не со скрипом ломая глубоко въевшиеся привычное движение и сдвинув регулятор мощности батарей с половины до четверти мощности вместо полной. Оператор разведки орал. Две цели. Эсминец Азимут 602, вектор 152 Две батареи трехлучевых туфинг. Эсминец Азимут 177, вектор 056 «Три батареи, трех лучевых туфинг!» Спустя полторы минуты скачков корвета, сотрясавшегося от попаданий из собственных залпов, вновь заорал оператор. «Новая цель, малый крейсер, азимут 7040, вектор 3.3.9, три батареи, четырех лучевых кулеврин!» Упрямый бычок зарычал. «Да они что, с ума сошли!» Ив витиевато выругался и рявкнул. «Капитан, если они не прекратят, я начну отвечать по полной мощности!» «Какого хрена? Давай полную!» — взвился Дон Диас. В это мгновение все закончилось. В битце повисла напряженная тишина, все тупо таращились друг на друга, вытирая взмокшие лбы. Потом со стороны большого экрана раздался голос Дона Крушинки. «Упрямый бычок, кто у тебя канониром? Того прорвало!» «Ах ты, старая свинья! Где были твои мозги когда ты... Его перебил звонкий голос. «Это было мое требование». Дон Диас тут же прикусил язык, а появившаяся на экране королева повторила вопрос усатой Хари. «Так э, кто у вас?» Она бросила вопросительный взгляд на Дона Крушинку. Тот закончил. «Канонир!» «Счастливчик!» — сердито буркнул упрямый бычок. Усатая харя кивнул, потом на лице его появилось какое-то странное выражение. С экрана послышался голос королевы. «Я хочу с ним поближе познакомиться». Усатый харя отвернулся, видимо, посмотрев на королеву, потом вновь повернулся и спросил. «Резерв есть?» Упрямый бычок так и взвился. «Не дам. Даже если попрошу я?» — усмехнулась королева. Дон Диас упрямо стиснул зубы, но промолчал. «Но так как?» — поторопил его усатая Харя. «Сопляк!» — процедил упрямый бычок. «Студент с нового Симарона». «И прозвище, наверное, какая-нибудь. Кровавая голова или железный кулак», — хмыкнул Дон Крушинка. Студент, услышав эту фразу, покраснел, а Дон Диас рассмеялся. «Ну, теперь его зовут Крутой Губошлёп!» Королева бросила на них недоуменный взгляд, А потом звонко расхохоталось. В этот момент дверь Бица с грохотом распахнулась и ввалился пивной бочонок. «Клянусь святым феоктистом! Вы тут что, с ума все посходили?» Он окинул бит свирепым взглядом. «Только я собрался промочить горло, как пивной бочонок осекся от возмущения, потом грозно закончил. «Я не настолько богат, чтобы мыть скафандр добрым пивом!» В наступившей тишине раздался громовой хохот, в том числе и с экрана. Усатая Харя повернулся к Терри. «Ну что, Ваше Величество?» Та кивнула. «Я утверждаю ваши, она запнулась, припоминая, как это называется. Контракты. Послушайте, вы мне доложили, что заключили 320 контрактов с капитанами, но здесь около 500 кораблей». Спросила она, повернувшись к экрану, на который уже была выведена панорама эскадры. Усатая Харя пожал плечами. «Остальные надеются на закон живого приза, но подтвердить его или отказаться — ваше право». «Закон живого приза?» Усатая Харя пояснил. «Тот, кто заключил контракт, получает задаток, четверть суммы. Остальное получат потом те, кто выживет. Эти же...» Он кивнул на корабли, державшиеся поодаль. «Пойдут с нами на свой страх и риск, но если уцелеют в битве, то будут претендовать на оставшиеся три четверти суммы, причитающиеся погибшим кораблям». «Они пойдут бесплатно?» Королева удивленно возрилась на Дона Крушинку. Тот пожал плечами. «Закон живого приза священен. Нарушение чревато для всякого. И что же будет?» «Благородные доны нападут и отомстят?» Усатая Харя фыркнул от такого предположения. «Может быть и такое, но, скорее всего, обманщика объявят свободным от признания». Флагман-капитан возмущенно выпустила воздух сквозь зубы и презрительно пробормотала. «Мужчины!» Но королева и присутствующие офицеры недоуменно уставились на него. Дон Крушинка усмехнулся и пояснил. «Ни один капитан больше не заключит с ним контракт, а все его имущество объявляется свободным призом, и никто из благородных донов, вне зависимости от того, у кого он на службе, не будет его защищать». Он окинул взглядом недоверчивые лица и пояснил. «Лет пятьдесят назад бывший герцог Икрума отказался платить». Через пару лет ему понадобилось срочно доставить партию зерна из султаната Регул. Зная об объявлении себя свободным от признания, он нанял на Таире сухогрузы, и через подставных лиц сильный конвой, вымпелов под пятнадцать. В пути им навстречу вышли два пиратских корвета. После получас переговоров... Весь конвой вернулся на Таир, где пираты беспрепятственно загнали груз и расплатились с экипажем за дополнительно пройденные парсеки, а затем конвой прибыл на Икрум. Когда герцог в бешенстве потребовал объяснений, капитан конвоя невозмутимо ответил, что он нанимался охранять корабли по этому пункту все в порядке, корабли целы, экипажа полностью, претензий нет и за переработку всем заплачено, а груз был в статусе свободного от признания, так что это не его компетенция». На несколько минут в рубке повисла тишина, потом королева задумчиво покачала головой. «И чем же закончилось дело?» Усатый Харя усмехнулся. Этот дурак-герцог кувыркнулся вниз головой из больницы родового замка, а его сын, тот оказался поумнее. Он нашел всех оставшихся в живых и выплатил им все положенное с процентами за каждый год просрочки, а деньги тех, кто не дожил, передал ордену святого Микаэля на приюты для инвалидов-конкисты. Он сделал паузу. «Но вас этот закон не касается», поскольку ваше государство пока еще не выдало каперских свидетельств. Вы можете заранее объявить о том, что отказываетесь соблюдать этот закон. Это будет по правилам. Они уйдут». Терра задумчиво посмотрела на экран и кивнула. «Знаете, благородный Дон, за сегодняшний день я узнала много нового. Пусть остаются. Я действительно слишком мало знаю о враге» чтобы реально оценивать возможности. «Итак, к делу. Подготовьте предложение о включении в мой штаб представителей Донов и подберите мне толкового офицера связи». С этими словами она покинула рубку, не заметив горящего взгляда, которым проводила ее флагман-капитан. Усатая Харя удивленно покачал головой. «Сегодня действительно особенный день». Сегодня эта своенравная девчонка впервые назвала его благородным доном.